Глава восемнадцатая «Что?» — Реми ахнул, как перепуганная девчонка. Прежде чем ответить, Варла встала, подошла к своему столу и налила себе стакан воды. Эта девушка умела создать напряжение и довести зрителей до безумия. «Ну, я не про того, кто прям совершал убийство». «А про кого?» — спросила Сильва. «Я видела того, кто эти убийства заказывал. «Что?» — я прикрыла рот рукой. «Кто-то приказал совершать убийство?» «Если это правда...» «Насколько надежны твои видения?» — не дыша спросила я. Рэми повернулся ко мне. «Очень надежны. Дорогая, никто не сомневается в том, что видят медиумы». «Ага, значит, я чуть не обидела Варлу». «Но это значило...» «О, небо, мы наконец-то сможем объяснить эти убийства!» «И гибель Сильвы!» Варла посмотрела на меня. «Пожалуйста, не радуйтесь раньше времени. Я всего лишь видела, как погибли двое бывших учеников, а потом мелькнул образ того, кто приказал их убить, как монтаж в фильме. «Просто опиши, как этот человек выглядел!» — умоляюще произнесла Сильва. «Я видела лишь мельком». Снова объяснила Варла. «Может, это имело скорее символический смысл, но у этого человека был красный платок». «Красный платок?» Я напряженно задумалась. «Знаю ли я кого-то, кто носит красный платок?» Сходу никто не вспоминался. «Нужно кому-то рассказать. Может, директрисам?» «Нет». Варла и Сильва одновременно подняли руки, обратив открытые ладони ко мне. Это очень опасная информация. Разве ты не видишь, сколько уже погибло людей, которые слишком много знали?» Настойчиво произнесла Сильва, ее очертания замерцали. «Или доверились не тем людям, которые их выдали, и потом организовали их убийство», добавила Варла чуть мягче. Обе сестры переглянулись, и у меня возникло ощущение, что их семья уже сталкивалась с чем-то подобным. Что это за заговоры в мире духовицев? Выглядело похоже на секту, которая убивала своих членов, если они становились обузой. По спине пробежал холодок. Еще битый час мы анализировали видение Варлы, но так ни к чему и не пришли. Реми рассказал нам, что нашли уже двух погибших учеников. Считая Сильву, получалось уже три жертвы. Мы немного помолчали, погрузившись в размышления. Кто же это делал? «С какой целью? И главное, как?» Я так крепко стиснула зубы, что они скрипнули. «Если это правда, что людей, которые слишком много знали, духовицы просто устраняли, мне нужно быть еще осторожнее, чем раньше». Под конец мы попытались еще раз вывести Варлу в астральное измерение, но безуспешно. «Может быть, дело в том, что мы не могли перестать думать о видении» так что мы с Рейми попрощались с остальными и пообещали зайти следующим вечером. В ту ночь я спала плохо. Каждый раз, когда закрывала глаза, мне снился окутанный туманом человек с красным платком. «Эй!» — кто-то тряс меня за плечо. «Севен!» Я оттолкнула его. Этот явно тоже хотел меня задушить. «Севен, проснись!» «Что ты вообще здесь делаешь?» «Это что?» — голос Паркера. Продолжая отмахиваться от угрозы, я миллиметр за миллиметром приоткрыла глаза. Меня окружала тьма. Примечательно. Только вдалеке светились окна школы. Еще интереснее. А потом на меня обрушилось одновременно множество мыслей. «Подождите, если школа там, за деревьями, то где тогда я?» «Что случилось?» «Как я оказалась здесь, и кто меня разбудил?» Последний вопрос прояснился быстро. Действительно, рядом со мной на колени опустился Паркер. Он встревоженно вглядывался в мое лицо. Даже без очков я легко могла его отличить по морщинкам около носа, которые появлялись, когда он откашливался, и по тому, как аккуратно были уложены волосы. «С тобой все нормально?» «Я...» «Действительно хороший вопрос». Я осмотрелась. Сижу в какой-то яме посреди леса. В пижаме, басая. Если это не галлюцинация, то все так и есть. Могло ли случиться так, что ты ходишь во сне? Поинтересовался Паркер. Я... мне по-прежнему не удавалось произнести ничего, кроме этого слова. К тому же я начала дрожать. Паркер тут же снял пиджак и накинул мне на плечи. Тепло его рук которое я ощутила даже сквозь ткань, почему-то успокоило меня. Как и уверенность, которая читалась в каждом действии. Будто он не первый раз спасал попавшую в беду девушку посреди леса. Вот что я был наверху на террасе и увидел, как ты побрела в лес. Прошло некоторое время, прежде чем я тебя нашел и догнал. Очень помогло, что ты напевала песню. Он нежно улыбнулся мне, а потом продолжил. Потом ты споткнулась и упала. Вот в эту яму. Можешь встать? Ничего этого не помню. Прошептала я. Меня беспокоило, что я начала ходить во сне. До того, как перевелась в Блэк Форест, этого уже давно не происходило. А за эту неделю уже два случая. К тому же дома в Юте я не уходила от кровати дальше, чем на пару метров, а потом возвращалась обратно. Это пугало. Я всмотрелась в непроглядную лесную тьму. Что, если это теперь будет случаться чаще? Нужно убираться отсюда. Здесь снаружи небезопасно. Паркер плотнее накинул пиджак мне на плечи. Я заметила, как он пытается поправить очки на переносице, и только потом вспоминает, что очков на нем и нет. «Где твои очки?» — спросила я еле слышно. Он же носил их всегда, когда снаружи было темно. «Разбились, когда я махал тебе стоя у перил террасы. Упали с пятого этажа?» Он кивнул. Паника постепенно улеглась. Ничего не случилось. «Паркер проводит меня. Все хорошо». Я посмотрела на него. Сегодня вечером он казался не таким высокомерным, как обычно. Лицо выглядело более худым, чем у крова, но черты лица у него были мягче, и он улыбался как-то смущенно. Мне нравилась эта смущенная улыбка. О чем я вообще думаю? Да, и еще Паркер. Паркер, который был одержим и, наверное, до сих пор одержим или может стать одержимым, если не будет соблюдать ритуалы и процедуры очищения, как объяснила миссис Алалос. Паркер был опасен. Я опустила взгляд. «Так что?» — поинтересовался Паркер. «Можешь встать?» Я не могла. Как только попыталась, левая нога подогнулась. Боль пронзила всю икру. Паркер обдумал ситуацию. Наверное, вывих. Ты, и правда, довольно часто попадаешь в неприятности, Севен. Ты это понимаешь? В ответ на это у меня только дернулся глаз. Он же это не несерьезно. Не задавая больше никаких вопросов, Паркер просто поднял меня на руки и понес обратно в школу точно так же, как его брат пару дней назад нес меня в больничное крыло. «Если кто-то сейчас нас увидит, например, Наталья, значит, сегодня ночью Кров не сторожил твою дверь». Его вопрос меня удивил, но я покачала головой. Если он делал это лежа, то я бы, наверное, об него споткнулась. Или он уснул и не заметил меня. Впрочем, это мне было всё равно». Я вздохнула и едва не съежилась, когда кончики светлых волос Паркера коснулись руки, которой я держалась за его плечо. Поднимаясь на холм, он немного запыхался, но мы оба больше не говорили ни слова. В глубине души все еще считала, что это сон. Все это просто не могло быть по-настоящему. Ноги у меня были испачканы в земле. Паркер пронес меня под звездами до школы, из которой я сбежала во сне. «Миссис Леброн!» — крикнул Паркер, как только мы вошли в больничное крыло. Яркий свет, льющийся с потолка, ослепил меня, и я отчаянно заморгала. «Здесь я? А что тут произошло?» — услышала я взволнованный голос Белинды. Она ходила во сне и споткнулась. Паркер положил меня на кушетку, но руку не выпустил. «Наверное, это сон. Может, кто-нибудь принесет мне моего медвежонка?» Я бы предпочла видеть во сне что-нибудь приятное. Лучше всего новую. Я закрыла глаза. Белинда погладила меня по голове, как когда-то делала мама. Запах лаванды, исходивший от нее, окутал меня, словно мягкое одеяло. Я тут же ощутила, как на меня наваливается усталость и попыталась успокоиться. «Как думаете, миссис Монди может быть права в том, что касается Севен?» — услышала я голос Паркера. «Что он имеет в виду?» Белинда посчитала мой пульс. «Я не так уж уверена. В любом случае, хождение во сне — не очень хороший знак». «Не очень хороший?» Я зевнула в последний раз. Жаль, что та зевающая дверь не видела, а потом полностью отключилась. Утром я не сразу поняла, где нахожусь. Но то, что где-то рядом Рейми пел детскую песенку о маленьком паучке, меня успокоило. "Рейми", прохрипела я пересохшим горлом. «Ты ни за что не угадаешь, что мне приснилось». «Дай угадаю!» — Рейми подлетел совсем близко. «Тебе снилось, что ты убежала в лес, подвернула ногу, и Паркер принес тебя в больничное крыло». Я удивленно уперла руки в бока. Откуда ты знаешь? Ах, дорогая, это был не сон. Он покачал головой, словно поучая меня. Разве нет? Я снова откинулась на подушке, покрутила головой. Больничное крыло, отделение для девушек. Действительно. Если это был не сон, я одним движением сбросила одеяло со своих ног. И правда. Пальцы ног были перепачканы в грязи, а на левой лодыжке красовалась свежая повязка. И ты напевала песню о маленьком паучке во сне. Новая любимая песня? Я не стала вникать в эту чушь и только недоверчиво пошевелила пальцами ног. Как это могло случиться? Широко раскрытыми от испуга глазами я посмотрела на своего друга. Словно прочитав мои мысли, Рыми пожал плечами. Мы не знаем. Паркер сказал, ты ходила во сне. Где он? Мне нужно с ним поговорить. Я уже почти слезла с кровати, но тут заметила костыли. Реми как раз указывал мне на них. Миссис Леброн сказала, если будешь хромать медленно и аккуратно, они тебе не понадобятся. Ты лишь слегка надорвала внутреннюю связку. Завтра или послезавтра будешь снова в порядке. «Хромать? Но как насчет призрачной плазмы? От этого она не помогает или что?» «Просто отлично. Хотя я предпочла бы как можно меньше иметь с ней дело, сейчас мне было все равно. Я коротко покосилась на Реми и решила позже, когда нам никто не помешает, расспросить его о плазме и о том, потребляет ли он ее в больших количествах. Не то, чтобы кто-то об этом знал». Мысли крутились вокруг светящейся плазмы. Я определенно не хотела становиться зависимой от нее. Вроде бы миссис Леброн рассказывала, что некоторые призраки намеренно поглощают ее. Я тряхнула головой. Еще одно доказательство, что в этом закрытом мирке что-то не так. Пока я, стиснув зубы, пыталась преодолеть боль, выровнять дыхание и выработать подходящую технику ходьбы с хромой ногой, Рэми у меня за спиной напевал, что мечтает о Белом Рождестве. Так что, приведя себя в порядок, я, хромая, направилась на тренировку с близнецами. Паркер в конечном итоге убедил Белинду, что надорванная связка — это не отговорка. И что тренировка мне необходима. Как можно суровее я выполнила обязательный прием карате. «Слегка недружелюбно было бы достаточно», — буркнула дверь. «А вот и наш маленький зомби!» Широко улыбаясь, поприветствовал меня Кроуф. «Все еще с нами?» «Да, но про миссис Леброн не спрашивай», — ответила я, чтобы положить конец репликам о зомби. Кроуф улыбнулся еще шире, если это было вообще возможно. «Так значит, мы возвращаемся к непринужденным временам?» «Мне все равно». «Слушайте». Сказала я так громко и отчетливо, чтобы понял даже Паркер. Я встала перед этими двумя умниками, широко расставив ноги, знаете ли. Нет вообще никаких причин, почему я сегодня не могла бы получить освобождение. Тренировка? В моем состоянии? Я сначала показала на свою левую ногу, а потом подняла футболку, которую не стала заправлять в штаны. Футболку с Бон -жови. К тому же, видите, я уже намного тренированнее, чем на прошлой неделе. Это была правда. Мой живот стал по-настоящему плоским, поскольку я пропускала обед и не имела ни одного свободного дня без тренировок. Удивительный эффект могут произвести интенсивные тренировки и вся беготня по коридорам, которой мне пришлось заниматься в последние 10 дней. В глубине души я жалела, что до Блэк Форест уделял спорту так мало внимания. Паркер и Кроу пристально смотрели на меня. Точнее говоря, на мой пупок. Кроув сглотнул. «Кн-севен». «Что?» — откликнулась я. «Можешь опустить футболку?» «А то Паркер нервничает». Кроув попытался хлопнуть брата по плечу, но заметно промахнулся. Я нахмурилась, но все-таки опустила футболку. Близнецы синхронно выдохнули. «Так что, мы договорились?» Поскольку оба так и не нашли, что ответить, а у меня не было времени дожидаться, я обернулась и захромала прочь, стараясь сделать это как можно изящнее. Если не пытаться передвигаться слишком быстро, это даже получается. Вечером понедельника я в очередной раз попыталась помочь Варле выйти из тела. Рэми не видела весь день, но предположила, что он занят своим заданием на Гаваях, и тут же ощутила зависть к парням, потягивающим коктейль где-нибудь на пляже. К сожалению, Сильва, Варла и я на этот вечер ничего не добились, хотя Сильва и сказала, что заметила свечение на коже Варлы. Когда настало время отправляться в Пятое Исо, я попрощалась с ними, найдя предлог уйти. В конце концов, не знала, какие последствия меня настигнут, если я выдам тайну Пятого Исо. Но я поклялась себе, что потом все равно им расскажу. Дверь павших героев, битых пять минут, заставила меня выслушивать монолог о битве при Геттисберге. Я делала вид, что мне интересно, хотя определенно хотелось стукнуть ее по дверной ручке. Наконец этим мучением пришел конец. Как только я открыла дверь, до меня донеслись голоса дальше по коридору. «Минутку, этот голос мне знаком». «И судя по тону...» «Эй!» — окликнул меня призрак, обитавший в двери. «Можно входить!» Но я, не слушая его, уже бежала по коридору. Кто-то всхлипывал, а два других голоса явно спорили. Завернув за угол, на котором на стене висел портрет рыцаря, а под ним стоял стол с засохшими букетами, я увидела их. Кроу и Наталья спорили. Позади них в воздухе висела дрожащая окта. «Ты мне не указ!» — выкрикнула Наталья. Что на тебя только нашло в последнее время?» Оба, похоже, еще не заметили меня. Только Окто, почувствовав мой взгляд, удивленно вытрущила глаза. Кров глубоко вдохнул. «Пожалуйста, задумайся. Ты не можешь просто шататься по школе и вымещать свой гнев на призраках. В конце концов, они когда-то были людьми. Это все равно, что мучить настоящую маленькую девочку». «Мучить? Что здесь случилось?» Правильно ли я поняла ситуацию? Кроу защищал окту от Натальи? В какой-то параллельный мир я попала. «Севен!» — прорычала Наталья, прервав мои размышления. «И давно ты уже нас подслушиваешь?» Я ощутила, как раздуваются ноздри. «С тех пор, как ты с ума сошла, если тебя интересует точный ответ. Просто перестань нюхать призрачную плазму в таких количествах. «И вали отсюда!» «Ого! Откуда это взялось?» Я просто не смогла сдержаться. Точнее говоря, мои речевые центры не смогли. Я захлопнул рот, слегка удивленная собственными словами. Даже Кров потрясенно взглянул на меня. «Если кто-то ты свихнулся, так это ты!» Перебила меня Наталья и посмотрела на Крова. «Неудивительно, что и мы все в этой школе, раз уж нам пришлось расстелить перед тобой красную дорожку». Она отбросила волосы с плеч и гордо зашагала прочь. Скрестив руки на груди, я повернулась к Роуву. «Что здесь случилось?» Прежде чем он успел ответить, я посмотрела на Окту. «С тобой все в порядке? Не доставляя Наталье удовольствия вывести тебя из равновесия». Девочка-призрак застенчиво улыбнулась мне. Но ее улыбка тут же снова погасла. Ей явно было нехорошо. «Наталья отчитала ее», — тихо сказал Кров. «За что? И какое отношение к этому имели они оба? Окта ведь подчинялась директрисам, а не Наталье». «Я... я испугалась», — прошептала Окта. «Я не хотела делать то, что она приказала». — Я боюсь подвалов. — Делать? Наталья решила устроить испытание новому школьному призраку? В подвале? — А потом она стала говорить всякие вещи про меня и мою семью, и мою смерть. Теперь Октов схлипывала. — Эй! — я осторожно погладила ее призрачной рукой. Мне так сильно захотелось ее обнять, что я сама и не заметила, как перешла в другое измерение. На секунду Окта прекратила всхлипывать и подняла взгляд на меня. Я обняла ее второй рукой и крепко прижала к себе. Мысль о том, что она так похожа на нову, заставила меня ненадолго засомневаться, а потом я отбросила все сомнения и просто решила побыть рядом с Октой. Судя по ее рыданиям, она погибла ужасной смертью, и в этом как-то были замешаны ее братья. От мысли об этом у меня свело живот но я не рискнул расспрашивать ее подробней. В поле зрения появилась еще одна призрачная рука. Она погладила девочку-призрака по спине. Кроув. Цз, не думай о Наталье. Мы за тобой присмотрим, обещаю. Мой брат Севн и я». Кроуф переглянулся со мной. «Он и правда так решил? Ради окты?» «Наверное, Бейл залез в ее досье». — пробормотал Кроу в себе под нос. — Я ему покажу еще. Это должно прекратиться. Иногда я совершенно не понимала Кроува. В один момент он мог казаться несерьезным и напыщенным, а потом оказывался готовым помочь и даже услужливым, и при этом он, похоже, не придавал большого значения и собственной миссии. Кроува будто пробрала дрожь. — Я разберусь с этим здесь и сейчас. «Вам ясно?» Мы с Октой кивнули. С решительным видом Кроу сжал кулаки и вернулся в свое тело. Он зашагал по коридору, а я, потеряв дар речи, смотрела ему вслед. «Не хотела бы я сейчас оказаться в шкуре Бейла!» Окта шептала мне на ухо бессвязные обрывки слов. Я едва понимала, о чем она, но постепенно смогла разобрать, как она погибла. «Если бы я была в своем физическом теле, меня бы пробрал холод. Если ее братья когда-нибудь попадутся мне на глаза...» Впрочем, Окту это все равно не вернет к жизни. Я погладила девочку по волосам. Теперь ее семья больше не сможет причинить ей боль. Сказав Окте несколько ободряющих фраз, я должна была с ней расстаться, «У меня уже почти не оставалось запаса времени, если я хотела вовремя успеть в пятое эсо. Если что-то случится, всегда можешь обратиться ко мне». Я посмотрела ей прямо в глаза. Девочка медленно улыбнулась одним уголком рта. «Спасибо, Севен». Я так часто повторяла цитату Далай-ламы, что выучила ее наизусть, и мне даже не пришлось доставать из кармана пиджака листок бумаги. Затем мне осталось только задержать дыхание. Потайная дверь, которая находилась за дверью павших героев и была почти неотличима от деревянной отделки, произнесла пару слов на другом языке, что-то похожее на благословение, и радостно распахнулась. Меня ослепил свет свечей. Пространство за дверью с цитатой Далай-Ламы освещали десятки маленьких огоньков, может, даже сотни. «Добро пожаловать, Сэван, произнес знакомый голос. Я моргнула. Передо мной плечом к плечу стояли сестры Хатти. Почему эта сцена напомнила мне сцены из плохих фильмов ужасов? Я шагнула вперед в тайный кабинет пятого ИСО. Дверь за спиной со щелчком закрылась. Я осмотрелась. Шестеро учеников стояли, прислонившись к стенам или сидели за круглым столом. Я узнала среди них Бейла Баскина, который еще не знал, что Кроу скоро придет по его душу. Еще там была француженка Сабрина, близнецы Йоко и Кайто. Еще двух мальчиков я не знала. А Ирвингов нет? Отлично. Изначально я рассчитывала увидеть здесь и Наталью, но после той сцены больше нет. Забавные эти трое, как мне казалось, точно окажутся в пятом ИСО. Позади директрису окна стоял мужчина в костюме. Он выглядел хорошо для своего возраста, хотя мне не очень нравились мужчины с тонкими усиками. Его темно-синий костюм в тонкую полоску выглядел дорогим, платок цвета спелой малины в нагрудном кармане попросту нелепым. «Хочешь чаю?» — обратилась ко мне Оливия Хатти, одетая в зеленое твидовое платье. Она словно явилась прямо из шестидесятых, Нет. Я продолжала осматриваться. Никто ничего не говорил. Удивительная встреча. «Ты кого-то ищешь?» — поинтересовалась Корол. От сочетания цветов, ее розовой юбки и ярко-оранжевого пиджака хотелось зажмуриться. Я пожала плечами. «Это мистер Чейз из НМПД. Он работает с нами». Оливия с улыбкой представила незнакомца. Либо между ними что-то было, либо он ей просто очень нравился. Я с новым любопытством посмотрела на мистера Чейза. Он по-прежнему стоял у окна боком ко мне, и я могла разглядеть только его профиль. Он чем-то напоминал испанца, видимо, потому что у него были темные волосы и блестящие усики. «Значит, политик из НМПД». Что бы сказали мама и тетя Карен, если бы узнали, чем я занимаюсь? Участвую в тайном ИСО, которое, похоже, сотрудничает с НМПД. В этот момент мистер Чейз повернулся ко мне. Только сейчас я разглядела, что почти всю левую половину лица покрывает красное родимое пятно. Красное, как дорожный знак. Он кивнул мне. Бедняга. Наверняка его часто дразнили, когда он учился в школе. У меня за спиной снова открылась дверь. Вошла Наталья. Я растерянно обернулась. Значит, все-таки она тоже. Моя мечта о том, что хоть где-то не придется делить комнату с царскими отпрысками, пошла прахом. Но и это было еще не все, потому что прямо за ней в дверях появилось еще одно знакомое лицо с аквамариновыми глазами. Севен. Кроуф улыбнулся мне, но тут же по его лицу пробежала тень, видимо, потому что он заметил Бейла. Ладно, это явно не лучший момент для заслуженной трёпки. Кроуф сможет заняться этим позже. Поскольку я совершенно не понимала, как относиться к происходящему в этой комнате, то оставалась совершенно безэмоциональной. Просто смотрела на него. «Маму эта моя манера всегда бесила». «Я нашла Паркера в библиотеке», — сказала Наталья. Она, кажется, слегка запыхалась. Только сейчас я заметила, что Паркер вошел в помещение следом за ней, и дверь снова закрылась. Оливия Хати вздохнула. «Паркер, твой отец явно не обрадуется, когда узнает, что ты пытаешься прогуливать». «Прогуливать? Паркер? Это было совершенно не в его духе. Я бы проверила, все ли у него в порядке». Может, он страдает от разбитого сердца? Хотя мысль о том, что Паркер может страдать от несчастной любви к однокласснице, показалась мне нелепой, но мне захотелось к нему подойти. Просто чтобы пожать ему руку. Несмотря на все, что случилось. Но что-то меня удерживало. Сначала нужно выяснить, что здесь происходит. Мне показалось, или в помещении повисла угрожающая атмосфера. В этот же момент я ощутила покалывание в затылке, словно кто-то за мной следил. Несомненно. Корол смотрела на меня так пристально, будто проверяла корзинку черники на предмет гнилых ягод. Она заметила меня вчера у мистера Фернандеса. Выискивала признаки того, что я собираюсь выдать ее маленькую тайну? Отлично. На сегодня все мы в сборе. Миссис Монди отпросилась. Оливия хлопнула в ладоши. В этом движении было что-то детское. Первый пункт нашей повестки. Мы должны поприветствовать нашего самого нового участника. Севентина Алексия Ричард. Охотница за призраками. Дочь Линклина Терренса. Возможно ли это? Когда она произнесла имя человека, который меня зачал, я вздрогнула. Как давно я его не слышала. По крайней мере, до того, как попала в эту школу. Неважно, как долго. Предпочла бы, чтобы его и дальше никто не произносил вслух. Я не хотела, чтобы мне о нем напоминали. Двое незнакомых парней пристально смотрели на меня. Прическа одного из них делала его похожим на средневекового монаха. Лицо состояло из одних веснушек. У второго была кожа цвета эбенового дерева. Наверное, он был родом из Африки. Я пару раз видела, как он бегает трусцой вокруг школы, и Реми рассказывала, что он спринтер и уже завоевал много призов. Айо. Реми называл его Айо. Обоим было лет по 18. Супер! Сознание царапнуло мысль. «Возможно ли, что и мой отец был членом этого тайного клуба?» «Второй пункт нашей повестки», — продолжала Оливия после того, как я помахала всем присутствующим. Сукира Сукарна в очередной раз подала заявление в наблюдательный совет. «Сукарна? Это была фамилия тройняшек из Индонезии». «Сукира — это их мать?» и снова требовала, чтобы все ученики из одного ИСО для одаренных были назначены вместо ИСО-исследователей для тех, у кого нет дара?» — спросил мистер Чейз. Голос у него сегодня звучал хрипло. Корол кивнула. «Отклонено, как обычно», — она взмахнула рукой, словно отгоняла комара. «По понятным причинам». «Пункт третий». ЛПД и ее требование закрыть школу. Значит, это была правда. Все слухи не врали. У меня внутри все словно обратилось в камень. Они не могут это сделать. Здесь мой новый дом. Обе директрисы подошли к столу, на котором лежал ноутбук и несколько листов бумаги. Оливия отдернула свое твидовое платье. Мы до сих пор не можем раскрыть убийство двух бывших учеников. Кроме того, еще четверо из них исчезли, как и одна из нынешних. Сильва. последняя была Сильва Дегиле. Гиле. Корол посмотрела на меня, словно хотела, чтобы я что-то добавила. Разумеется, я трусливо отвела взгляд. К счастью, Кроуф не стал упоминать про Сильву, и, похоже, никто здесь даже и не собирался обращаться в полицию. Духовно одаренные. Мистер Чейз закурил сигарету, и Оливия Хмуро посмотрела на него. До этого я предполагала, что он ей симпатичен, но его уровень потребления сигарет явно не делал ему чести. В принципе, это вынуждает нас действовать, и при этом я не считаю, что ученики должны быть в курсе. Последнее слово он произнес чуть тише. «Действовать?» И почему после этих слов все присутствующие уставились на меня? «Если мы сейчас ничего не предпримем, больше у нас, вероятно, и не будет такой возможности», — согласилась Корал. «Если школу закроют?» — она не договорила, но все мы знали, что тогда каждый пойдет своей дорогой. «Но как будет проходить обучение одаренных, если школу закроют?» «ЛПД предлагает устраивать летние лагеря» ответила она, не глядя на меня. Строго закрытые летние лагеря. О, тогда получится, что остаток года нужно будет ходить в нормальную школу. Большинство учеников к такому явно не привыкли. Разве нельзя просто усилить меры безопасности? Спросила я. Это уже сделано, и это не помогло. Так ли? Именно поэтому члены наблюдательного совета были здесь? У нас остается еще один шанс. Корол подняла подбородок, и все присутствующие снова перевели взгляды с меня на нее. Кроув воспользовался моментом, чтобы протолкнуться поближе ко мне. «Все в порядке?» — прошептал он. Я кивнула. «Они тебя не съедят. А если до этого дойдет, я приберегу для тебя свой симпатичный зад». «Ничего другого я и не ожидала», — прошептала я в ответ. Коралл раскрыла стоявший на столе ноутбук. «Бесполезно ходить вокруг Двокла». «Мы пригласили сюда Севен по уважительной причине». Она выдержала паузу, как мне показалось, чтобы убедиться, что все внимательно ее слушают. Оливия бросила на меня острый взгляд, словно была совершенно не согласна с высказыванием Коралл. «Если они опять заговорят про моего отца?» «Севентин Алексей Ричард». Сестра новой Ангелины Ричард. Избранной, которая, по словам Марчеллы Монди, должна была стать повелительницей призраков нашего века. Что, простите? Что она несет про нову? Корел хочет сказать, что в каждом веке есть повелитель призраков. С XVIII века он всегда происходит из пятого специального отделения этой школы. И один из наших медиумов заранее сообщает, кто это: В 21 веке это должна быть девушка. Я ощутила, как пересохла в горле Нова, Нова действительно была их избранной, как и говорил мистер Фернандес. И она была связана с этим осо. Повелительница призраков. Я мысленно повторила эти слова. Мистер Чейз. Торжественно посмотрел на меня. Повелитель призраков — это одаренный, который может контролировать полтергейстов. Он может даже приказать им овладевать чужими телами. Только немногие из нас знают, на что такой человек на самом деле способен. Выдержав театральную паузу, во время которой я просто молча смотрела на него, он продолжил. Тайная способность, о которой не должен знать никто, кроме членов пятого СО и тех, кто ими был в прошлом. Я поняла. Невероятно полезная способность. Усиленно обдумывая сказанное, я постукивала большим пальцем по губе. Это ИСО представляло собой клуб заговорщиков внутри тайного общества. Тайный политический клуб. Так это можно назвать. Бывшие участники пятого ИСО, которые теперь выросли, Предполагаю, многие из них входят в наблюдательный совет или в ПД. Ах, какая сообразительная девушка! Мистер Чейз улыбнулся мне. Он приобрел еще более пафосный вид, на его родимом пятне проступило вдвое больше морщин, чем на здоровой щеке. Значит, я была права. Ох уж эти элитные группы! Все постепенно обретало смысл. У их власти было основание — контроль над полтергейстами. Поэтому они были в состоянии изменять мир по своему желанию. Они приказывали призракам вселяться в конкретных людей. Но что будет теперь, когда новый нет в живых? Словно отгадав мои мысли, Оливия Хатти села за стол и снова взяла слово. Обычно повелитель призраков живет минимум сто лет и при этом успевает объяснить следующему, в чем состоит бремя его долга. Вот, значит, как. Вот с чем они теперь ко мне обращаются. Снова подступило чувство вины за смерти сестры. Нова, моя Нова. Внезапно мне захотелось оказаться подальше отсюда, и я покосилась на дверь. Кроу сжал мою руку. «Лучше слушай», — прошептал он. «Последний повелитель призраков умер три года назад в возрасте ста семи лет. Мы считаем это связанное с тем, что в то же время убили и представителя следующего поколения». «Нова». Оливия имела в виду Нову, которая погибла три года назад. Она ходила бы в эту школу два или три года. Королхати Хати в этот момент была единственной, кто не опустил взгляд. Хорошая новость в том, что Марачела Монди увидела, что и ты подходишь на эту роль. Твоя ДНК по большей части совпадает с новой. Она широко улыбнулась. Мне очень захотелось ее ударить. Значит, вот кем были члены тайного клуба. Помощниками повелителей-призраков? Их интересовал контроль над полтергейстами? Почему они тогда не разобрались с садовником? И что они имели в виду, когда сказали, что я подхожу? Смешно. Окинув взглядом Кроува, Паркера и Наталью, я поняла, что все они смотрят на меня. Они тоже слышат это впервые. Наталья плотно сжала губы. «Да, похоже, они до этого не рассматривали всерьез версию, что я могу занять место новое». «Директриса и мистер Чейз держали эту информацию в тайне от членов 5-го СО?» да", — сдавленно произнесла Оливия. «Это хорошая новость. Она внимательно посмотрела на меня, пытаясь прочитать мои эмоции, но я старалась выглядеть как можно невозмутимее. Пусть они сначала выложат все карты на стол». У меня зашумело в ушах. «Нова. Повелительница призраков. Что именно я должна сделать, если соглашусь стать новой повелительницей призраков?» Оливия сплела пальцы. «Ну да, это требует некоторой практики, но если ты будешь учиться, то сможешь контролировать полтергейстов Это поможет нам раскрыть убийство. Понимаешь, о чем я?» «Разумеется, я понимала». Тот, кто властвует над мертвыми, властвует над живыми. Девиз этой школы. Не переживай, если в человека вселяется полтергейст, это ему не вредит. Потом они ничего не помнят. Это должно меня убедить. Все-таки это было неправильно. Использовать призраков и людей для целей школы? У директрисы, правда, крепкие нервы. Мне тут же вспомнились обряды экзорцизма, услуги охотников и медиумов. С тех пор, как существовала школа, она целенаправленно охотилась за призраками, теперь это было совершенно ясно. Многое оставалось скрытым под поверхностью. И теперь я стану частью этого механизма. — Ты не знакома с понятием «ментального контроля», — поинтересовался мистер Чейз. За секунду до этого он вещал что-то о том, чтобы изменить мировую политику, решив с моей помощью конфликт на Ближнем Востоке. Но я могла и ошибаться, потому что слушала его в полуха. Мысли гулко метались в голове и заглушали разговоры вокруг. Ментальный контроль? Нет, это мне ничего не говорило. Это приемы, которые применялись в тайных обществах многие столетия. Короче говоря, если человек подчиняет душу с помощью принципов ментального контроля, он может ее контролировать. Управлять ею. Например, заставить ее воспроизвести программу действий, когда человек услышит определенное понятие. Человек переходит в режим ментального контроля, выполняет программу, возвращается назад и ничего не помнит. «Что?» «Скажу еще проще. Наталья шагнула ко мне». Ты, повелительница призраков, пытаешь полтергейста и заставляешь его выполнить запрограммированное действие, когда он слышит слово «Халлигер». Например, вселиться в лидера какой-нибудь страны, заключить мирный договор, а потом вернуться. Ни призрак, ни тот, в чьем теле он побывал, не будут помнить, что происходило. Остаются только видеозаписи подписания мира и мирный договор. Государственный лидер удивляется? даже. Пытается отменить договор, но, по сути, он ничего не может сделать, потому что ничего не помнит. А признав это, он поставит под угрозу свой авторитет. Вот как они действуют. С помощью пыток? Мне нужно будет мучить призрака? Никогда не соглашусь. Этого они не могут от меня требовать. Покровительство неодаренных — классика. И только тот, кто по призванию является повелителем призраков, способен на это. И ты, если решишь этому научиться». Наталья посмотрела на меня и фальшиво улыбнулась. И тогда мне стало ясно. Стало ясно, почему она ненавидит меня. Наталья была следующей после меня по силе наследия согласно принципу Халигера. Возможно, она с ее ДНК могла бы стать следующей повелительницей призраков, если у меня не получится. По меньшей мере, она так считала. Я видела это в ее глазах, в ее неприязни ко мне. Она хотела получить эту работу. Итак, похоже, то, как Наталья описала мне суть происходящего, показалось директрисам не очень правильным. Оливия попыталась овладеть ситуацией. «Разумеется, все это происходит ради блага человечества». Она осмотрелась. «Детали мы обсудим на нашей следующей встрече». Это и так чересчур для Севен. Это и правда было чересчур для меня. В ушах звенело, а перед глазами все расплывалось. Мне пришлось вцепиться в руку Крово. «Почему все здесь считают этот самый ментальный контроль чем-то нормальным?» Оливия встала в сопровождении какого-то старшего ученика. «Значит, сегодняшнее заседание пятого ИСО окончено?» «Я надеялась на это, потому что мечтала только спрятаться в своей комнате. Все, что обсуждается в этой комнате, необходимо тщательно сохранять в тайне». Любой, кто расскажет об этом посторонним, будет немедленно исключен из школы. Неудивительно. Это было ясно. Так что я не могла обсудить, это ни с Ремини, ни с Варлой, Шаной или Ирой. Покосилась на Крова. Оставались только Ирвинги. Они-то должны понимать, что за безумие планировала эта группа. И я не стану к ним в этом присоединяться. Нет, я не могла вступить в пятое и ИСО, и никто меня не может заставить. Внутренний голос тихо прошептал, что могут и заставят. Взгляд скользнул в сторону Паркера, который, погрузившись в мысли, прислонился к стене и выглядел так, будто находится где угодно, только не здесь. Он думает так же, как и я? В таком случае он вызывал у меня больше сочувствия, чем его брат. Это я уже заметила. Недавно Паркер продемонстрировал, что фраза «кто властвует над мертвыми, тот властвует над живыми» ему неприятна. По крайней мере, только теперь мне стало ясно, что означал этот девиз с точки зрения Пятого ИСО. За последние столетия с помощью повелителей-призраков они действительно манипулировали мировой политикой. Я невольно задержала дыхание, представив масштаб этого тайного клуба и его влияние. Нет, я не смогу в этом участвовать. Исключено. У нас на повестке еще один пункт. Взяла слово «Корал». Ее сестра, которая в этот момент просматривала свои записи, взглянула на нее. Ритуал посвящения Севен? Оливия замерла, и я тоже. Уже много десятилетий мы не практиковали его для новых членов. Корол пожал плечами. Марчелла попросила. «Марчелла? Марчелла Монди?» Меня охватило ледяное предчувствие. «Был ли это тот тест, который она хотела провести?» «Боги, мне нужно было намного раньше поговорить об этом с миссис Монди!» Они с Коррелл действительно собрались проверить меня на что-то на глазах у всех присутствующих? Паника сдавила горло. Я припасла святую воду. Корол порылась в сумке и подтвердила мои худшие опасения. Я догадывалась, но просто не хотела этого замечать. Потому что был только один тест, который могла бы провести миссис Монти. Только один, который я могла себе представить. «Пожалуйста, не надо, пожалуйста, пусть они ошибаются!» Больше всего мне хотелось убежать. Но это был не вариант, и крошечная часть меня все еще надеялась на то, что проверка даст негативный результат. Так или иначе, я, по крайней мере, получу конкретный ответ. С некоторым удивлением я отметила, что, видимо, приняла решение. Наверное, неосознанно так что отказалась от своей любимой тактики избегания. Все присутствующие уставились на стеклянную бутылочку, которую Коралл держала на ладони. Освященная священником, но не предназначенная для экзорцизма вода, которую обычно используют в христианском обряде крещения. «Ага, только потому что я христианка? А что, если в группу захочет вступить Шана?» «Ведь она из Индии!» Корол улыбнулась мне. «Это давняя традиция нашей школы. Неважно, какой вере ты принадлежишь. Значит, она и правда может читать мысли. Нет, наверное, у меня просто было вопросительное выражение лица». Корол подошла ко мне. Она улыбнулась, как улыбаются курица, которую собираются ощипать потому что уже достаточно хорошо откормили. Она открыла бутылочку и капнула немного святой воды на ладонь. Меня тут же пробрала дрожь, за которой последовал холод. Он распространялся внутри, будто ледяные кристаллы. А Айя что-то сказал, но я не слушала, потому что смотрела только на корол хати, которая в этот момент подняла голову. «Добро пожаловать в Пятое исо, Севентина!» Не переставая улыбаться, она брызнула святой водой мне в лицо. Хотя, как и все остальные, ожидала этого момента, я ужасно испугалась. Каждой клеточкой своего тела хотела увернуться. Я ощутила, как эта жидкость адски обжигает меня, и как я падаю на пол. Руки, словно по собственной воле, терли лицо, но с Женей не уходило. А потом все исчезло. И осталась только темнота. Паркер. Севен упала на пол. И хотя Паркер догадывался с того момента, как Коррелл устроила этот переполох со святой водой и проверкой, он все равно содрогнулся. Нет, это не может быть правдой. Только не Севен. Оливия прикрыла рот ладонью. Ее бумаги, словно снег, посыпались на землю, но она, похоже, этого не замечала. Марчелла была права. Повелительница призраков одержима. Полтергейст, вселившийся в Севен, проявился. Оскалил зубы на окружающих. Паркер не мог на это смотреть. Это была не Севен. «Ах, вы одаренные, такие хитрые! Вы снова опоздали, как и с маленькой новой!» Смех полтергейста звучал, как скрежет битого стекла потерки для сыра. Слишком медленный, слишком медленный, и притом ничего не знают. Паркер сжал кулаки. Немедленно покинь это тело демон. Савен повернулась к нему. Кого ты здесь называешь демоном? Мистер Чейз удержал Паркера. Оставь это экзорцистом, мальчик. Они оба знали, как сильно полтергейсты ненавидят, когда их называют демонами. Возможно, потому что они ими и были. Скорее монстрами, чем духами умерших. Порождениями ада. А этот, к тому же, уже давно прятался в теле Севен, незамеченным. Если не считать странных срывов Севен и хождения во сне, которые, как теперь было ясно, выдавали его, Теперь Паркер понимал, что такое поведение должно было бы его насторожить. Нужно удержать ее, прошептал ему кров. Действуй. Он бросился на Севен, но она с нечеловеческой скоростью увернулась. Девушка прыгнула к столу, подняла его над головой и обрушила на столешницу. Грохот заставил всех обернуться. Но Полтергейст, вселившийся в Севен, сделал это не только из чистой тяги к разрушению. Нет, он отломал две ножки стула и выставил вперед их острые концы. Получилось похоже на колья, которые в кино использовали для охоты на вампиров. Коралл опустила телефон, лицо у нее стало белым, как простыня. Рядом с ней Бейл. Отдал какие-то команды через ноутбук и свой супермодный плоский телефон, а затем покачал головой. Все экзорцисты и охотники в исследовательской лаборатории. Полтергейсты как с цепи сорвались. Они вырвались на волю. Вероятно, есть раненые, а может и убитые. Все присутствующие замерли, за исключением Севен, которая сказала. «Не стоит благодарности!» Затем она покрутила своими кольями. «Значит, мы сами по себе», — сказал мистер Чейз. Он взглянул на оружие в руках Севен. «Кто из вас обучался экзорцизму?» Отозвались Сабрина и Джеймс. «Чего же вы ждете? Изгоняйте призрака». По команде мистера Чейза оба ученика сорвались с места. Они бросились к своим сумкам в которых явно был запас необходимых материалов. Подстриженный под горшок Джеймс, который всегда напоминал Паркеру, одного из бетлов, сдул солбачелку. Паркер не понимал, почему Коралл оставила поле боя этим двоим, но он предпочел сосредоточиться на том, как обездвижить Севен. Та времени временем вскочила на стол без малейшего усилия. Одним движением она выпрямилась и ударила Сабрину по затылку плоской поверхностью своей деревяшки, как раз когда девушка сыпала в угол комнаты очищенную соль. Тихо охнув, француженка повалилась на пол. Затем Севен снова выпрямилась и вонзила острую ножку стула в грудь Джеймсу, который как раз подбежал ближе, чтобы помочь Сабрине. Йока закричала. «Все произошло так быстро!» что сидевший за ноутбуком Бейл не успел вскочить. Остальные охотники тоже не шелохнулись. Только Кроуф и Наталья, которые уже вышли из тел, попытались что-то предпринять, но слишком поздно. Они недооценили полтергейста, который вселился в Севен. Взгляд Паркера метнулся к пострадавшим. Кровь расползалась по рубашке Джеймса, и в следующее мгновение он наклонился, упал на пол, Коротко дернулся и остался лежать неподвижно. Деревяшка торчала из его груди в области сердца. Йока кричала, не переставая, и Паркер ощутил, как стынет кровь в жилах. «Призрак, веселившийся в Севен, только что убил человека. Как он потом ей это объяснит? Наверное, Севен никогда себе этого не простит». «А Джеймс, бога ради, этот веснущий парень теперь мертв!» Паркер осмотрелся по сторонам. Ему показалось, будто кровь прилипла к его рукам. Кайта подбежал к Джеймсу, на руках отнес его в угол и попытался остановить кровь. Вероятно, он не хотел верить, что Джеймсу уже не помочь. Паркер наблюдал за этим, лихорадочно размышляя, как защитить от призрака остальных присутствующих. «Вы хотите изгнать меня?» — казалось Полтергейст вот-вот разразится смехом. «Значит, вы так еще и не поняли, да?» Паркер застыл. «Сестры Хатти и мистер Чейз тоже. Что это вообще значит?» Стоявший рядом Кроув провел рукой по волосам. Его глазные яблоки дернулись. Он явно думал о том же. Что он может сделать, чтобы освободить Севен от полтергейста? — Никто из вас не заметил, что происходило у вас под носом с тех пор, как эта девушка переступила порог школы! — хихикнула Севен. — Что ты имеешь в виду? — спокойно спросил Паркер. — Раз призрак настроен поболтать, он этим воспользуется. Может, она выдаст ценную информацию, сама того не заметив. Как он и рассчитывал, Севен повернулась к нему и пристально на него посмотрела. «Хитрый какой! Симпатичный какой!» Повинуясь воле призрака, взгляд Севен блуждал по телу Паркера, и это было почему-то довольно жутко. «Ты нравишься, Севен. Кто станет ее за это винить?» «И это несмотря на то, что ты сам должен был быть одержим ею!» Савин покрутил в руке оставшийся колышек. Паркер заметил, как кровь взглотнул. «Вот что я хочу знать. Что ты имел в виду под тем, что только что сказал?» — повторил Паркер. Полтергейсты иногда реагировали на прямые приказы. Это он знал, но, к сожалению, не всегда говорили правду. Прежде чем ответить, Севен обошла стол и медленно приблизилась к нему. Кол в левой руке был нацелен прямо ему в сердце. Паркер старался сохранить невозмутимость. — Вот что я хочу сказать. — Севен не только ваша избранная! — призрак хихикнул. — Ну да, она ею была. Но мы позаботились о том, чтобы изменить судьбу. Мы подменили девочек и никто из вас этого не заметил. Сэван запрокинул голову и расхохоталась. «Итак, теперь вы либо умрете, либо, если не хотите умирать, то покиньте школу, а перед этим выпустите всех призраков, ясно?» Нет, Паркеру нужно было больше ответов. Это и была цель полтергейстов. Освободить своих сородичей и закрыть школу? «Пожалуйста, Сэван! Он поднял обе руки. К сожалению, у него на пути оказался брат снова. «Севен!» «Нет, за долю секунды до того, как Кроув осуществил свое намерение», Паркер понял, что задумал брат. Он хотел крикнуть, что момент неподходящий, но не сделал этого, чтобы не усиливать панику. Мистер Чейс со своим красным платком попытался протолкнуться к Кроуву, но слишком поздно. Севентина Алексей Ричард, я знаю, что ты где-то там. Ты сильнее, чем этот призрак». Кроув сделал два медленных шага к ней, подняв руки. «Я ничего тебе не сделаю, просто не смогу. Я влюблен в тебя. Так что поднимись на поверхность, прогони этого призрака». Ты уже много недель держала его в своем бессознательном. Может, даже дольше. Так отошли его обратно. Нет, слишком рано. Как обычно, Кроув совершенно не умеет чувствовать момент. Наталья прыгнула к крову. Довольно ловко она выхватила у Коралл бутылку со святой водой и выплеснула содержимое в лицо Севен. Та зашипела и завещала. Она упала на колени, а кол выпал у нее из рук и откатился в сторону. Словно в бреду она терла лицо. «Севен!» — крикнул Кроув. преодолея одержимость! Давай!» У Паркера шумел в ушах, словно гремел неагарский водопад. Севен была избранной полтергейстов. И той, и другой избранной, точнее говоря. Какая ирония судьбы! и, судя по всему, она была настроена выпустить полтергейстов из исследовательской лаборатории и разрушить школу. Нет, это не может быть взаправду. Но почему она ничего не сделала, а только извивалась под каплями святой воды? Он понял. Она неодержима, ты идиот. Во всяком случае, если он прав. Но Кроу продолжал кричать о своих чувствах к Севен и призывал ее выйти на поверхность. Может, Полтергейс соврал, и она просто одержима только им? Обычное дело, так сказать. Но что, если нет?» Паркер лихорадочно размышлял, пытаясь вспомнить какую-нибудь полезную информацию о Севен. «Субботний вечер. Севен тогда тоже была сама не своя. Двигалась странно и не реагировала на него». Что, если эти случаи хождения во сне были связаны с планами Полтергейста? В любом случае, он был уверен, это самый важный след. В ту ночь он нарушил ее планы. Что еще? Кроуф рядом с ним по-прежнему заклинал Севн поверить ему и его чувствам, и это звучало настолько нервно, что мешало Паркеру сосредоточиться. Вне зависимости от того, Был ли кровь искренним или играл, чтобы выманить Севен, Паркер предпочел бы, чтобы он это прекратил. Он снова вспомнил ту сцену в ночном лесу. Сэун была в пижаме в своем халате с Бэтменом. Она вышла из боковой двери школы и, не реагируя на него и его оклики, зашагала в лес. При этом она что-то напевала. «Да, именно!» От волнения он прикусил губу. Что, если это был триггер? Если полтергейсты тоже используют кодовое слово, чтобы заставить Севен работать на них? Так же, как это делают повелители призраков? Что именно она напевала? Позже, когда он нагнал ее, он явно успел расслышать. Кроуф. По его щекам медленно стекали слезы. Он смахнул их, но на самом деле ему было все равно, заметит кто-нибудь или нет. Севен не реагировала на него. Она не сопротивлялась Полтергейсту, и это несмотря на то, что многие одержимые могли подавить проявление призрака, когда их возлюбленные обращались к ним. Но Севен просто сидела перед ним, терла глаза и скулила. Он переглянулся с Натальей, которая, судя по ее виду, предпочла бы убить Севен. Тем не менее, она просто регулярно брызгала очищенной водой в лицо Севен. Полтергейст больше не двигался. Похоже, святая вода лишала его сил. Примечательно, но Севен, вероятно, тоже боролась с призраком и ослабляла его. Пока что. В какой-то момент вода кончится. Кров попытался собраться. Пронзительный взгляд Натальи не сильно помогал. Он был как укус вампира. Конечно, ей было непросто. Разве он не дал Наталье понять, ясно и четко, что чувствует себя еще слишком юным, чтобы связать свою судьбу с ней, как хотел ее отец. И вот уже несколько дней он испытывал эти чувства к Севен. Тина Алексей Ричард. Снова начал кровь на этот раз тихим, проникновенным голосом. Я испытываю к тебе сильные чувства и знаю, что и ты чувствуешь тоже. Он и правда так думал. Это по-настоящему. И на этот раз Паркер не отнимет ее у него. Не будет больше такого, как с Лейлой три года назад. Ты поцеловала меня на крыше, под звездами, помнишь? Почти не веря своим глазам, он увидел, как Севен, услышав это, замерла посреди всхлипа и подняла голову. Наталья и брат смотрели на него с таким же недоверием, не говоря уже об остальных присутствующих. И тут Паркер с какого-то перепугу начал петь. По трубе водосточной лезет паучок. Дождик лил, его смыл, утопил. Солнце вышло снова, высохла вода. И паучок снова по трубе спешит. Он же это не серьезно. Паркер никогда не пел детских песенок. Все в комнате повернулись к нему, даже Севен. У мистера Чейза дернулась века. Паркер. Когда прозвучал последний слог, в глаза Севена вернулся свет. Он отчетливо это заметил. Она посмотрела на него. Она, Севен, сработала. Полтергейсты действительно использовали эту песню, чтобы управлять ею. Песня и взгляд прямо в глаза, наверное. Он едва сам в это верил, и еще меньше в то, что сам смог сложить детали головоломки и решить ее. Какого черта полтергейсты вообще придумали этот трюк? И как именно это работает? Никогда раньше Паркер не слышал о таких случаях. Поскольку остальные не двигались с места, именно он шагнул вперед и поймал Севен, которая слишком быстро попыталась встать и едва не упала. «Паркер — Паркер! — прошептала она. — Что случилось? Облегчение захлестнуло его тело. Вероятно, Севен избавилась от призрака. И вернулась в реальность. Бедная, смелая Севен. Сестры Хати одновременно пришли в движение. Оливия подозвала Кайта, Йока и Айо, чтобы они отнесли в больничное крыло Джеймса и Сабрину. Но разве Джеймсу что-то может помочь? Бейл, следи за камерами наблюдения и сообщай нам важную информацию, приказала Корл. Мистер Чейз бросился за ними. В лаборатории явно нужно подкрепление. Наталья в последний раз оглянулась на него, а затем тоже выбежала из комнаты. Паркер знал, что и он должен быть в лаборатории, но не мог оставить Севен одну. Севен, который растерянно дрожал в его объятиях. Его захлестнуло ощущение тепла, она была важнее всего. — Иди ты, кровь, я позабочусь о Севен. — Но просто иди, давай, или я забуду, что тебе пообещал. Паркер жевел, что снова ради брата взял вину на себя. Как и тогда с Лейлой. Но в итоге она сама бросила брата. Сегодня он не стал бы молчать. Услышав эту угрозу, Кроув заткнулся. «Присмотри за ней, пока мы не вернемся». Паркер кивнул и отвернулся, чтобы больше не смотреть на брата. Йока с помощью Ая, того жилистого спринтера, протащила мимо Паркера Сабрину, одарив Севен мрачным взглядом. Если она снова проявит призраки одержимости, тут же запри ее в стеклянном ящике. Директрисы так и велели, понял?» Севен сжалась от ужаса. Конечно, Паркер понимал, что Йока имеет в виду кварцевый ящик, в котором обычно запирали полтергейстов. Она так ненавидела Севен, что шутила даже в такой момент. Может, дело еще в том, что она была подругой Натальи? все они еще ничего не поняли. Никто из них, никто не понял, что на самом деле случилось с Севен. Он посмотрел на нее. Бедная, невинная Севен. Он должен мягко ей все объяснить. Севен. Несколько часов после того, как я во второй раз очнулась в объятиях Паркера, прошли будто в сером тумане. Наверное, дело было в том, что я то и дело снова теряла сознание. Что-то было не так. Понимала, что он принес меня в комнату и остался у моей постели. Но потом все смешалось. В меня вцепились чьи-то руки, и я очнулась в стеклянном ящике, но вскоре снова заснула. Во сне я слышала голоса. Мистер Бухари и директрисы говорили обо мне. Но были и другие, Паркер и Кроув. Во сне я улыбалась им. Они стояли перед моим аквариумом, но смотрели совсем не на меня. Нос щекотал запах лаванды. «Это необычная одержимость», — гневно доказывал Паркер директрисам. Галстук у него сбился на сторону, а край рубашки торчал из-за пояса. «Таким я Паркера никогда не видела». Пытаясь его успокоить, Оливия коснулась его руки, И это почему-то меня разозлило. Мы тоже это видим. Это соответствует нашей теории. Полтергейст говорил о том, что они подменили девочек. Нет, нет, нет, вы не то услышали!» — рявкнул Паркер. Кроуф только переводил взгляды с Оливией на Паркера и обратно. Я закрыла глаза, чтобы мне было лучше слышно. «То, что вы планируете, может убить ее!» — прямо сказал Паркер. «Это лучшее, что мы можем сделать для нее и для школы. Если она убьет нас всех, лучше никому не станет!» Кров пробормотал что-то неразборчивое. «Я этого не допущу!» — прошипел Паркер. «Вы ее убьете!» Он, похоже, разозлился и в каком-то смысле довольно сильно, и я не понимала, почему. Нос щекотал какой-то дым, и от него хотелось спать еще сильнее. Держитесь подальше от ее ящика, поняли, мистер Ирвинг? И да, я имею в виду вас обоих. Если я еще раз замечу вас рядом со второй лабораторией, вы вылетите из школы. Корол была явно не в духе. Что на нее нашло? И о какой лаборатории речь? Откуда она здесь? Вы не можете так поступить, я хихикнула про себя, потому что слишком хорошо знала, как это ощущается. В этом случае могу. Сейчас, когда ее тетя в коме, мы берем Севен под опеку. Как удачно сложилось, прошепел Кров. Тетя Севен впадает в кому, ее лучший друг от передозировки призрачной плазмы. На что вы намекаете, мистер Ирвинг? — Вы приказали призраку вселиться в тетю Севен, чтобы она передала вам право опеки? — вмешался Паркер. — Что? — Тетя Карен. — героими. Но прежде чем я успела собрать обрывки мыслей и снова обдумать их, меня окутала сонная тьма глубокого сна, и я погрузилась в нее, как в теплый спальный мешок. Варла Сужена Варла ощущала, Как у нее постепенно, но все сильнее сдавливает горло. Признак надвигающейся катастрофы. Сильвы не показывалась уже давно. Она пробормотала что-то о том, что Реми плохо, потому что он испытывает муки совести из-за судьбы Севен, и она хочет его проведать. С тех пор они больше не показывались. Так что Варла попыталась установить контакт с призраками. Но ни один призрак в окрестностях, Будто бы не был готов к разговору. Удивительно. Через некоторое время она решительно убрала доску Уиджа обратно в шкаф. Ее взгляд упал на работу, которую подарила ей Севен. Железный трон, сделанный из зубочисток, зубной нити и печенья. Окрашен в черный и серый. Варла улыбнулась. Севен была чертовски изобретательна, у нее были ловкие пальцы, и она интересовалась тем же, что и Варла. А тот, кто любит игру престолов, точно не может быть плохим человеком. Для Шаны Севен сделала Венеру милоскую, Из бутылочных пробок и крышек. Внимание Варлы привлек шум в коридоре. Ученики куда-то бежали. В такой час... Она обернулась и взялась за ручку двери. И в этот момент она ощутила видение. В следующее мгновение она прорывалась сквозь время и пространство. В отличие от предыдущего, это было пугающе ярким, и Варла предпочла бы более туманное. Некоторые вещи лучше не видеть слишком четко и слишком близко. Но, как обычно, Варла не могла контролировать свои движения. На этот раз она смотрела на происходящее сверху, а не оказалась внутри. Женщина с детским платком на шее напевала детскую песенку. — В лесу на поляне. Она показала на Севен, которая сидела рядом с ней на качающемся стуле. Севен встала. Только теперь Варла заметила кухонный нож в руке своей новой подруги. Женщина показала на хижину в лесу. Это была маленькая охотничья хижина, которую экзорцисты использовали для своего вступительного ритуала. В хижине спали на полу Паркер и Кров. Только теперь Варла осознала, что у хижины в ее видении не хватает крыши. Она смотрела на спящих Ирвингов сверху. Севен молча вошла внутрь, наклонилась и совершенно беззвучно перерезала горло обоим парням. Сначала Кроуву затем Паркеру». Варла хотела закричать, но с губ не сорвалось ни звука. Только теперь Севен будто заметила ее. Она подняла голову и дьявольски улыбнулась Варле. «Нет!» Варла снова вернулась в реальность. Рука лежала на ручке двери. Только ее поверхность стала скользкой от пота. Варла тяжело дышала, а грудь поднималась и опускалась, словно она бежала из леса до сюда. Нужно поговорить с Варла распахнула дверь и пустилась бежать. Но в комнате с никого не оказалось. Где же она пропадает? Может, пошла за обезболивающим для своей пострадавшей ноги в больничное крыло? Варла воспользовалась по тайной винтовой лестницей, с помощью лести преодолела дверь любительницу комплиментов и завернула в больничное крыло. Хотя было почти одиннадцать часов, здесь царила суматоха. Сотрудники, призраки и ученики носились туда-сюда. Словно случилось какое-то несчастье. Большое несчастье. Может, кто-то даже напал на школу? Сердце у Варла забилось быстрее. — Она опоздала? — Севен или Ирвинги уже пострадали? Кто-то толкнул ее в плечо, и Варла испуганно отпрыгнула в сторону. — Это был Кайл, и он нес в больничное крыло свою сестру. Эмерсон кричала, и из раны у нее на ноге текла кровь. Все вокруг кричали. Наверное, Варла была единственной, кто не издавал ни звука как в видениях. Но этот кошмар был реален. Всюду, куда ни посмотри, лежали и сидели пострадавшие ученики. Происходящее было масштабнее, чем покушение на жизнь Паркера и Крова. Все они пострадали от рук Севен? Нет, это невозможно. Или возможно? Она пробралась к стойке, за которой сидела Корал, зарывшись в какие-то бумаги. Кто-то снова врезался в нее и оттолкнул ее в сторону. Варла потерла плечо. Если так дальше пойдет, ей понадобится еще одна перевязка. Только теперь она разглядела женщину, которая протолкнулась вперед и прислонилась к стойке администратора. Она узнала в ней мать тройняшек из Индонезии. «Миссис Сукарна!» «Она вроде бы в наблюдательном совете». «Единственная, у кого нет таланта?» Или она опять упрашивала, чтобы ее приняли, и все опять ее утешали? Варла уже ничего точно не знала. Корол без обиняков произнесла миссис Сукарна. «Я только что узнала. Насколько все плохо!» Словно только сейчас, заметив Варлу, миссис Сукарна повернулась к ней. Ее густые темные волосы падали на плечи. Наверное, раньше она была довольно красивой. Варла хотела что-то сказать, но ее взгляд упал на шею, миссис Сукарна. На ее красный платок...